Часть третья. Кварион. Первый. Бриллиант. Гордей еще не спал, да и не мог уже спать. Может, тому виной старость, а может болезни, что стали его одолевать и не давали спокойно закрыть глаза. Сразу почуял, что в горнице кто-то есть. Глаза были уже не те, но и страха, что был в детстве, уже нет. «Кто?» – уверенно спросил он и, поднявшись со скамьи, направился к печи, чтобы зажечь свечу. Низкие потолки, приходилось нагибаться, чтобы не удариться о перекрытие, которое проходило через всю избу. Вспыхнул свет, он был тусклым, но хватило, чтобы рассмотреть девочку, которая сидела в углу и внимательно смотрела на него. «Ты кто такая? Откуда? Мамка выгнала или...» «Молчи и слушай меня внимательно», — девочка встала. Она была одета не как дворовая, вроде как и платье, но чудное, цветастое, словно цветок с поля. А еще брошь на шее и браслетики на тонкой ручке. Гордей склонил голову, признав себя неравного ей. «Они уже близко. Перешли Керть и Смердяка и подошли к Давыдова. Старик перекрестился. Он понял, о чем говорит божий образ в лике девочки. Слышал от настоятеля, что порой приходит некий и вещает. «Скоро взойдет желтая звезда. Как только на горизонте появится оттенок, бей в набат и никого не слушай. Бей, что есть мочи. Спаси души». «Кто ты?» Еще раз спросил он девочку, но она, хихикнув, отбежала в угол и тут же исчезла. Гордей перекрестился, помнил набеги, знал, к чему они приводят. Еще в детстве, когда жил в Горовке, испытал эту беду, но тогда ему с мамкой удалось скрыться во враге и просидеть там два дня. А вот отца угнали, и с тех пор про него никто ничего не слышал. Вот пришлось встать к мехам, взять молоток и заменить отца. Выйдя из дома, он посмотрел на черное небо. Все уже давно спали, но он знал путь к монастырю, раньше помогал его строить. Спешил, словно опаздывал, задыхался, но не останавливался. Святой образ не лжет, он всегда говорит правду. Старик перекрестился, коснулся толстого каната, посмотрел в сторону горизонта. Все было тихо, мирно, но были времена, когда Пронск горел точно так же, как и Рязань. Как только на горизонте появилась розовая полоса, старик еще раз перекрестился и, сжав пальцами канат, ударил в набат. Через полчаса его скрутили, стащили с колокольни и бросили в подвал. «Кто тебе сказал бить в колокол?» – спросил немолодой монах. «Ко мне приходил голос, в образе девочки, вещал. Люди, что носят овчинные шапки летом, уже перешли реку Смердяка. И теперь в Давыдова. Велел бить в набат. Будет тебе набат. Двадцать палок. Узнаешь, как тревожить народ. Постой гневаться. В подвал спустился воевода и, присев перед стариком, посмотрел ему в лицо. Значит, говоришь, приходил голос к тебе. Вот истинный крест. Приходил, а потом ушел, даже не открыв дверь. Велел бить, сказал. «Мирон!» — крикнул воевода. «Возьми Данила и Вдавыдова! Ворота закрыть, огни зажечь!» «Эх, старик, даже не знаю, что лучше, чтобы ты оказался неправым или все же успел предупредить!» Гордея отпустили, а когда пришел в свою хижину, он увидел испуганное лицо Фоки, сына дочери Антонины, что скончалось в прошлом году. «Что уставился? Разжигая огонь, работать надо!» «Дед, там он!» «Что такое еще?» Оттолкнув мальчишку, он вошел в дом и почувствовал неладное. На длинном столе лежал мужчина в диковинной одежде. Такого гордей никогда не видел. Грудь была в крови. «Помоги мне!» Из-за печки вышла та самая девочка и, подойдя к лежащему мужчине, стала расстегивать на нем рубаху. Старик перекрестился, сделал шаг и тут же замер, словно увидел черта. «Не стой истуканом, нужна вода и тряпки. Видишь, его ранили. Не умеешь лечить?» «Нет, но...» В детстве помогал матери собирать травы, а в юности научился ставить сломанные кости и вынимать стрелы. «Никому не говори, мне нужна вода». «Фока, подсюда. сюда!» Неси воду, да побыстрее, и чтобы язык за зубами, иначе отрежу. Старик засуетился, достал откуда-то мешковину и, подложив под бок мужчины, что не подавал признаков жизни, стал помогать снимать с него одежду. Кто он, князь или? Не болтай, он не от мира сего. Придержи вот тут, видишь, рана глубокая, надо вынуть пулю, иначе заражение и умрет. Он должен жить, понимаешь? Все в руках Бога. Перестань говорить глупости, а то стукну. Дай кружку. Вода хоть не из лужи, из колодца. Это хорошо. Девочка взяла кружку и стала лить на рану. Мужчина застонал и зашевелился. Жив, радостно сказал старик и, убрав пропитанную кровью тряпку, приложил новую. Лада забежала в комнату к Борису. У того было много книг. Быстро просмотрев полки, достала толстую медицинскую энциклопедию. Почти два часа просидела с карандашом, перелистывая страницы и записывая названия лекарств. Фикосол, фериноген, трасилол сделала приписку для остановки кровотечения. Опять взялась за чтение и новый список названий. Фластерон, лоракорд, гидрокортизон, дипроспан. Она мало что понимала в медицине, путалась в терминах, но, составив несколько таблиц, стала догадываться, что еще нужны антибиотики, и на листе появился новый список. Панцев, цифорал, Амоксициллин, агументин, азитрал. Фух, захлопнув книгу, поставила ее обратно на полку. Ой, забыла обезболивающие. Борька, у тебя есть таблетки от боли? Зуб болит. «Ужасно! Есть или нет? И побольше, давай все!» «Ты это чего?» – в комнату вошел юноша и с недоумением посмотрел на девочку. «Ну надо! И вот еще! Это нужно купить, у меня денег мало. Купишь?» Борис взял список и присвистнул. «Решила открыть свою клинику или кого-то травануть? «Боречка, очень надо, понимаешь, надо. А я тебе вот камушек дам, он дорогой. «У тебя ведь есть паспорт, можешь в ломбард сдать, а на них все и купишь». Девочка порылась в кармане и, найдя в нем матовый камушек, протянула юноше. «Что это?» «Алмаз, что не видно?» «На улице нашла». «Обижаешь, он настоящий. Только ты к своему не иди, он в них ничего не понимает. Тебе надо в центральный ломбард, там проверят, вот видишь, настоящий». Лада уже несколько раз давала ему камни. Аквамарин, демонтаид, а один раз даже цитрин. Откуда она их брала, Борис не знал. Сдавал в ломбард, понимал, что за бесценок продавал, но делал, что она просила. А потом покупал по ее списку, а разницу клал себе в карман. И вот теперь утверждала, что это алмаз. Юноша внимательно посмотрел на серое стеклышко Видел только граненые, уже обработанные камни. А этот, словно его и правды нашли в грязи. Но если ты обманула, берегись. Больше на меня не рассчитывай, ясно? Не дуйся, вот тебе список. А еще нужен хирургический скальпель, иглы для зашивания ран, пинцет, в общем, я приготовлю тебе список. И где я это возьму? В медтехнике, разве не знал? Борису порой казалось, что Лада умна не по годам. Вроде как ходит в пятый класс, но знает уже три языка, а может даже и больше. Прекрасно разбирается в экономике, истории, а теперь вот и медицина. Он зашел в центральный ломбард. Это было большое помещение, два охранника в центре и много камер. Сюда приносили все, что считали ценным, от серебряной ложки и самовара, До бриллиантовых серёг, что стоили целое состояние. «Вот, посмотрите», – сухо сказал Борис и протянул в окошко, где сидел специалист по драгоценным камням. Мужчина взял камень и, надев очки с линзой, стал внимательно рассматривать. Потом установил его на платформу, посветил лазером, взвесил, повозился еще с минуту и внимательно посмотрел на юношу. «Алмаз!» «Хотите провести полное обследование?» «Да», — сказал Борис, а у самого уже вспотели ладони. «Возьмите, пробейте в кассу за исследование и подойдите ко мне». Он так и сделал. Уже через полчаса мужчина стал пояснять. По шкале ГИА ощутимый желтоватый оттенок СЗ, незначительные включения ВВС, в обработке он потянет на 3,5 карат, «Если хотите знать мою оценку, то его могут у вас взять за полторы тысячи долларов. Согласны?» Борис оцепенел от сказанного. Даже подумать не мог о такой цене. И вообще сомневался в том, что Лада дала алмаз. Но такая цена! Уже через полчаса после дополнительной проверки камня получил в кассе деньги. Это была большая сумма. Сразу же направился в медтехнику и закупил все, что было в списке. С аптеками оказалось намного сложнее. Почти все, что написала ему Лада, шло по рецепту. Но и тут Борис выкрутился. Он вечером зашел к своему другу Павлу, у того мать работала в больнице. Она иногда выписывала рецепты знакомым. Вот он втихушку стащил у нее несколько пустых бланков с печатью. К вечеру все было готово пришел к Ладе и поставил сетку с медикаментами. «Все?» – по-деловому спросила она и, высыпав на диван, стала просматривать содержимое. «Откуда ты берешь камни?» «Наследство. Хватило?» «Да, есть сдача. Отдать?» «Нет, оставь у себя. Пригодится. Потом еще скажу, что надо». «А тебе это зачем?» «Не спрашивай. Спокойнее будешь спать». Борис и не хотел спрашивать, заработал на этом хорошие деньги, а девочка даже не спросила, во что это обошлось и сколько у него осталось. Он прикинул, что денег хватит на хороший компьютер с монитором в 43 дюйма и еще останется. Лесков Виталий, как только юноша ушел, сразу позвонил по номеру, что ему оставили на прошлой неделе. «У него очень редкий алмаз. Уже не первый раз приходит». «Да, я покажу, он в хранилище». «Эти вопросы не ко мне, а к Истомову». К Виталию приходил следователь. Месяц назад в Екатеринбурге был налет на ювелирный. Что там взяли, не знал, но просили сообщить, как только кто-то решит сдать алмазы. Осокин не вел расследование данного налета. Это было в другом городе. Но к нему поступила просьба проверить все ломбарды на предмет новых поставок. Он тут же собрался и уже через полчаса был у Лескова. Тот показал камень и, сделав несколько снимков, переслал своим коллегам в Екатеринбург. «Говоришь, уже не первый раз приносит». «Да, и все время редкие камни. Он в них не разбирается. Был цитрин, Кажется, еще демонтоид и аквамарин. А это все же драгоценные камни и размеры приличные. Возможно, сбытчик. Такие люди часто приходят. Виталий их сразу видит. Глаза непонимающие, жадные. Соглашаются на любую цену, что он им предложит. Спасибо. Данные паспорта в бухгалтерии? Да. Евгений и сам ничего не понимал в камнях, привык иметь дело с наркотой, что в последнее время стало процветать. И все же дело есть дело. Получив адрес, сразу отправился к Борису, но тот появился уже ближе к вечеру. Увидев удостоверение полицейского, юноша первое время пытался юлить, мол, это наследство. «Тогда я поговорю с твоими родителями. Все равно ведь узнаю, откуда они у тебя». И запомни, сбыт краденного уже соучастие в преступлении. Тебе это надо? Борису нечем было крыть. Никакого наследства, а если узнают мать или отец, будет скандал, и тогда он все рассказал. Как ее зовут? Лада. Она нормальная девчонка, дружит с моей сестрой, часто прибегает. В прошлый раз приносила монеты. Тут Борис осёкся, поняв, что сказал лишнего. Монеты, золотые, вроде как медные, царские или иные, не знаю. Маленькие, чуть больше ногтя. Там мужик с топором. Ладно, а где она живет, знаешь? И откуда все это берет? Откуда не знаю, не говорила. А живет у школы. Евгений сталкивался в своей практике, когда дети таскали родительские украшения, даже не понимая их ценности. И в этом случае, наверное, было то же самое. И все же он должен был поговорить с девочкой и ее родителями. Уже на следующий день позвонил в дверь, ему открыла рыжая девочка. «Здравствуй, мама или папа дома?» «Нет, а вы кто?» «Мне надо с ними поговорить». «Я из полиции. Можно тогда с тобой пообщаться?» «Борька проболтался. Ладно, заходите. Мама на работе, а папы нет. Чай будете?» «Спасибо». Евгений знал из своей практики, что с детьми надо разговаривать с разрешения их родителей. Да и сами дети могли в любую секунду поменять свою историю и так десять раз, а потом попробуй разберись, где правда, а где вымысел. «Скажи, это ты дала ему?» и показал фотографию необработанного алмаза. «Точно, Борька. Вот я ему. Ладно, проехали. Я не воровала, мне его подарили». «Подарили? А кто?» «Путята». «Путята — это что еще такое?» «Не что, а кто. Он не из этого мира. Сколько времени?» «Десять», — ответил он. «Ой, я опаздываю!» И девочка убежала на кухню. Евгений просидел минут пять, потом окрикнул Ладу, но ответа не услышал. Поднялся и заглянул на кухню. Но там никого не было. Она что, сквозь землю провалилась? Заглянул в ванную, туалет, в зал и спальню, но девочки нигде не было. «Ты где? Не бойся меня, я только хотел поговорить, и все». «Выходи!» Дверь была закрыта, а значит, никто не выходил. Посидев полчаса, Евгений ушел, захлопнув за собой дверь.